Песнь тридцать первая Находясь в высшей сфере рая, Данте видит две небесные дружины, которые расположены в виде небесной розы. Одна дружина состоит из душ святых, образующих лепестки розы, а другую составляют ангелы, которые беспрестанно перелетают в пространстве между Богом и святыми. Ангелы сияют любовью и белизною, а крылья горят золотом, но, несмотря на то, что сон их заполнили все небесное пространство, поэт видит все благодаря дивней силе божественных лучей. Все в раю обращает свой взор лишь на единого Господа Бога, а сам Данте поражен тем, что ему пришлось пережить переход от земного к небесному, от смертного к бессмертию, и с изумлением смотрит на представившуюся ему картину. Вдруг он замечает, что к нему приближается праведник. Данта озирается кругом, ищет Беатричи, но не находит ее, и спрашивает об этом явившегося праведника. Тот объясняет, что Беатрича заняла по воле Бога и, соответственно, своим заслугам престол в раю, а сам он является ее послом. Данте возводит свой взор на престол Беатричи, озаренный дивным сиянием, благодарит ее за спасение и молит не оставлять без помощи. Праведный старец называет поэту свое имя — Святой Бернар и предлагает Данте обратиться взглядом к Царице Небесной. В высокопоэтических выражениях Данте описывает увиденную им Пресвятую Деву которую он сравнивает с орифламмой мира. С умилением говорит он о том, как Пресвятая Богородица взирала на забавы ангелов и, подобно святому Бернару, проникается к ней неизреченной святой любовью. Так в виде лепестков прекраснейший изрос предстала предо мной небесная дружина. С ней кровью заключил Святой Союз Христос. Другое воинство, Что славит властелина, Вознесшего его на эту высоту, Ему хваление слагая на лету, Подобно рую пчел Над веткой ужесмина, Которые с цветка то собирают мед, То в улей отнести, спешат от работы плод, Спускалась на цветок, Имеющий так много чудесных лепестков, И через минуту вновь от розы праведных, назад к престолу Бога. Неутомимая влекла его любовь. Их лики пламенем любви святой блистали, горели золотом их крылья за спиной, и члены дивную сияли белизной, меж тем, как с лепестка на лепесток слетали святые духи, мир, любви священный пыл — На лоне Господа, почерпнутые ими, струились на цветок от их прозрачных крыл. И сонмами, хотя наполнили своими, они пространство все от Бога до цветка, но не были они преградою для зрения божественных лучей так сила велика, что проникает все она без исключений. Все было к точке здесь направлено одной. Любовь и зрение в счастливых и спокойных Селеньях праведных, приюте душ достойных, Единую звездой горящий свет тройной, Смири порывы ты земного урагана. В прошедшем варвары из северных равнин, Где блещет гелика, а с нею милый сын, Дивились, видя Римы славу латерана, но не был потрясен в той мере ни один, как был взволнован я чудесным переходом от мира смертного к бессмертию, от времен к безбрежной вечности, от близости с народом Флоренции к тому, кто правдой просветлен. Моей радостью и удивлением полной Я слух не напрягал и пребывал безмолвный. Когда обед его, уже исполненным, Осматривает храм усердный пилигрим, Чтоб дома рассказать о виденной святыне. Так постепенно свет я созерцал живой Вокруг струившийся внизу и на вершине. Светились лица здесь улыбкою святой, и милосердие их казалось беспредельно. Я, в общем, видел рай, но разглядеть отдельно не мог частей его, и обернулся я за тем, чтоб спутница поведала моя о том, что привело меня в недоумение. Но старец некий мне предстал взамен ее в одежде праведных. Ко мне расположение светилось нежное в чертах его лица, И весь он походил на кроткого отца. «Но где же, где она?» — вскричал я изумленный. И тут же отвечал мне старец благосклонный, «От Беатричи я, я здесь ее посол. На первой степени в небесной третьей сфере» Она помещена Создателем по мере святых заслуг своих. И вот ее престол. И я глаза мои туда возвел в молчанье, Где отраженное святых лучей сиянье Венчало славу ее, как ореол. Взор человеческий, что погружен в пучины, Не столько удален бывает от вершины, где слышен гром, Как я от Беатричи был. Но лик божественный мне издали светил. О, дивная жена! В тебе моя отрада и упование! Благоволила ты, дабы спасти меня, Спуститься в бездну ада. Могуществу твоей безмерной доброты Обязан счастьем я, мне выпавшим на долю. Страстями обуян я ввержен был в неволю. Из рабства этого меня ты извлекла и множеством путей к свободе привела. О, сохрани ко мне свое благоволение, дабы душа, тобой спасенная от зла, в тебе нашедшая свое оздоровление, из тела отлетев, по-прежнему была тебя достойную». Так я из отдаленья к ней высылал мольбы усердные свои. А наш, улыбкою ответив на моленье, Вновь обратила взор к источнику любви. И старец продолжал безгрешную мольбою, Любовью чистую к тебе я приведен, Дабы достойно путь закончен был тобою. Гляди на дивный сад, и взор воспламенен к божественным лучам скорее вознесется. Царица же небес, который сердце бьется любовью с юных лет, пошлет нам дивный дар щедрот своих. Ведь я слуга ее, Бернар. Как из Кроации, от мала до велика приходят многие с молитвой в стены те, Где сохраняется доныне Вероника, и молвят, вот каков о Господи Христе, твой лик Божественный! Так я в благоговении стоял перед Святым, который в жизни той изведал райского блаженства предвкушение. О, благодати, сын, промолвил мне святой, зачем глаза твои-то опускаешь долу? Не можешь видеть ты блаженный светлый рай. На дальние круги небесные взирай и очи возведи к блестящему престолу владычицы небес, благому произволу, который подчинен и предан этот край. Тут поднял взор я, и как в часы восхода Всегда со стороны восточной небосвода бывает ярче свет, чем западный разлит. Так взору моему из глубины долины, вознесшемуся вверх, престол среди вершины явился, ярче всех сиянием залит. И так же, как всегда, в той части небосклона, где колесницы путь сияющий лежит, направленный рукой неловкой фаэтона, Блистает ярче свет, Бледнее по краям. Так точно Посреди божественного храма Явилась дивная мне Мира арифлама, И меркли перед ней Огни другие там. На крыльях ангелы Вокруг нее парили, Но блеском и красой Они различны были, И я благоговел перед красою той, что служит радостью для всей страны святой. Она же с высоты неизреченной славы с улыбкой кроткою взирала на забавы поющих ангелов. Но если б я имел с воображением равнявшийся богатый дар красноречия, воспеть бы не посмел я эти чудеса волнением объятый, мой взор, исполненный внимания уловив, когда возвел Бернар глаза на лик царицы, проникшись к ней такой любовью без границы, что ощутил и я святой любви прилив.